Глава 17. Возвращение в Москву. Пока лечился, из газет узнал, что кор-инженер, тот самый генерал, который мне мотоцикл чинил, все же вывел наших на позиции 63-го корпуса. Да еще и несколько лагерей военнопленных освободил по пути. Много бронетехники вывел. Его за это герою представили. Уже вручили в Кремле. Я фотографию видел. Из двух других групп только одна благополучно к нашим прорвалась. Вторая сгинула. Аэродром, как я и приказал, они уничтожили, летчики подтвердили, но сами пропали. Топливо закончилось, или в засаду угодили, поди знай. Минск еще держится, там был воздушный мост организован. Наши стали немецкие трофейные лаптежники использовать, но летают ли сейчас на них или нет, не в курсе. Смоленск еще стоит, но бои там страшные идут, а вот на юго-западном фронте не все так хорошо. Было три попытки прорыва танковых и моторизованных соединений, чтобы организовать крупное окружение. Две отбились серьезными потерями для немцев, да так, что три корпуса те отвели в тыл, как практически полностью обескровленные. А третья почти удалась. Но окружить наших не получилось, пока смертники пытались удержать мобильные группы, устраивая засады. Потапов успел вывести войска, выстраивая новую линию обороны, куда немцы и уперлись. Проблема в том, что до Киева всего около ста километров осталось. Одессу румыны и немцы взяли все же. Сейчас к Крыму идут. О нашем рейде трубили долго, считая это большой победой, где немцы понесли огромные потери. Документы немцев, убитых мной лично, я Петровскому сдал, вместе с докладом по операции. А что дальше было, не в курсе. Увезли меня. Вещи мои у Светы. Я уверен в их целостности. Доберусь до Москвы, заберу. А сначала хочется узнать, Как там у нее дела? Да я себе дал знать. До Москвы письмо не меньше 10 дней будет идти, плюс назад какое-то время, так что месяц ждать буду ответа. Сегодня 16 сентября. Я лежу в больничной пижаме и уже пытаюсь ноги разрабатывать. Вчера разрешили ходить и выдали костыли. Чем больше практиковаться, тем лучше. Увидел, что в зал заходят несколько командиров госбезопасности и с ними наша Лидия Николаевна. С ней пара медсестер и неприметный мужичок во врачебном халате. Они нашли это главврач? Ранее я его не видел, только от раненых слышал, что он есть. Один из командиров мне был хорошо знаком Маринин это. Дураку понятно, что я их интересовал. Когда они подошли, не дал ему и рта раскрыть, а первым делом спросил: Маринин, а ты-то какого хрена тут делаешь? Барт, тебе не говорили о субординации? возмутился тот. Где уважение к старшему позванию? что-то слышал о такой гадости, но видеть не доводилось. Тем более, что я ненавижу армию во всех ее проявлениях и ненавижу командиров, особенно когда на меня орут, отдавая приказы. У меня есть острое желание впечатать кулак в рожу такому командиру. Смотри, будешь повышать голос? Наконец не сдержусь. Сначала войны коплю. Должно же когда-нибудь прорваться. И что, меня уважать не за что? Хм, интересный вопрос. Я действительно задумался... И после минуты размышлений все же вынужден был признать. «Не припомню пока за тобой косяков. Честный служака. Все вовремя делал. Ладно, считай, убедил. Извиняюсь за грубые слова. Так чего надо?» «Ты не охренел? Тебя умершим признали. Торжественные похороны были. А ты тут лежишь, скалишься, скотина. Ага, видел некролога в газете». «А говорил, не барт, только похож». Возмущенно прошептал один из соседей. «Даже не родственник. Тут же отрезал я». «Было дело. Лицо-то характерное, вот и говорил, что только похож, разданные другие. Убедить смог, а теперь все на смарку. А ведь я ей письмо посылал, как Ростислав Гафт. Так у меня в больничном листе записано». Светка сдала. Больше некому. Она по почерку сразу поймет, кто писал. Маринин, нахмурившись, спросил. «Ты почему не сообщил, кто такой?» «Я сообщил. Я виноват, что врач-идиот и записал так, как ему хотелось, а не как мне. А я менять ничего не стал». Меня тоже все устраивало. Знал бы, что так все будет, специально изменил бы данные свои. Ладно, не томи, сын или дочь. Весь зал слушал нас. Почему-то Маринин не отдал приказа вынести меня, чтобы пообщаться без стольких свидетелей. А мне наплевать. Дочка, точнее дочки, близняшки, Катериной и Елизаветой назвали. Катя и Лиза? А что, мне нравится. Как Светлана, когда роды были. 23 августа. Как узнала, что ты умер от ран, так и схватки начались. Да и срок подошел. Сейчас дети и мать в порядке. Я перед вылетом зашел к ним, сказал, что скоро привезу тебя. Смысл? Я сам через пару недель выпишусь и побываю у Светы. Детей навестить хочу, и у меня там вещи личные. Хм, их изъяли у Светланы. Маринин, тихим голосом сказал я, буду у Светы, проверю. Если чего не найду или что пропало, хоть один патрон, лучше сразу вешайтесь». Я эти пистолеты у правителя оккупированных территорий Белоруссии и трофеями взял, его коллекция, перед тем, как ему живот ножом вспороть. Я не только системы помню, но и номера оружия. Если чего из трофеев не будет, если вы меня не знаете, то узнаете. Как судья исследователь, Ты о чем? Приподнял я одну бровь, сразу сообразив, в чем дело. Удивительное совпадение, как тебя разжаловали и судили, то судья вдруг в этот же день утонул в ванной, а следователя пытали... Странное совпадение, не находишь? С учетом того, насколько ты в тылу врага не шаблонно действуешь, да и не повторяешься никогда. Не докажете. И вообще, с чего это на меня подумали? А больше-то некому, развел он руками. Да и насчет трофеев своих забудь. У нас трофеев нет, у нас только мародерство. Значит, разграбили мои запасы, покивал я сам себе. Я запомню. А насчет судьи и следователя будут доказательства, свидетели. Приходи. Обеспоченными подозрениями пугать меня не нужно. Ладно, так чего надо? Приказ опознать тебя и доставить в Москву. Зачем? Меня и тут неплохо лечат. Ты не слышал? Это приказ. Подготовьте его к транспортировке. Это уже тому мужичку непонятному, видимо, главврачу. Сейчас, сейчас, Лилия Николаевна. Так кивнула и отдала несколько распоряжений. А меня готовить начали. Два мелких санитара из местных принесли носилки. «Так почему ты не сообщил, кто ты на самом деле?» — все допытывался Маринин. «Я уже сказал, сообщил, повторю, врач-идиот, записал то, что хотел. Это еще в санитарном поезде было. А потом я менять ничего не стал. Решил провести социальный эксперимент. Вспомнит обо мне хоть кто-то или нет? Да и как в госпиталях на периферии лечат заинтересовало? Вот все и узнал. На меня всем было плевать, лечится и ладно. А госпитале на периферии — хрень полная». Врачи тянут как могут, но без грамотного руководства все это напрасные труды. Наш госпиталь ниже среднего, врачи на уровне. Но главврача не того поставили, мямля бесхребетная. Хотя бы посмотреть на него, а то ни разу не видел. По палатам не ходит, условия лечения не наблюдает. Тот мужичок бледнел, краснел, но молчал. Лидия Николаевна как раз усмешки не скрывала. Я знал, что она в контрах с главой госпиталя. Это ее должны были поставить. «Куда вы меня вперед ногами потащили?» — возмутился я, когда меня подняли. Канавалы, Вас где? На мясокомбинате обучали?» Они все же исправились и понесли меня к выходу. Громко попрощался с остальными парнями и вежливо со своим лечащим врачом. Маринин задерживаться не стал. Трое командиров, что его сопровождали, сели в кузов, а он сам в кабину, и мы покатили к аэродрому. «Останови на рынке, арбузов и дынь купим. В Москве это дичайший дефицит» но меня не послушали, так и доехали до места назначения. Когда самолет поднялся в воздух, я, как был, в больничной пижаме, поднялся с носилок и сел рядом с Марининым. «Ты ходишь?» «Второй день, как с костылями разрешили», — пожал я плечами. «Так какого хрена тебя на носилках несли?» «Вам захотелось, я не стал отказываться. Тем более устал и сам вряд ли бы дошел». «Ладно, оставим это. Ты что в госпитале устроил?» «Вы первые начали», — снова пожал я плечами забудем», — решил тот. «Почему не спрашиваешь, как тебя умершим признали?» «Я в армии служил. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется. Бардак какой-нибудь или путаница, как обычно. Что я? Нашу армию не знаю. Что вы мне нового сообщите?» «Ну да. Ночью умер боец с ранениями ног, как у тебя. Его и похоронили в братской могиле. Да еще цвет волос и возраст совпадал. Так в некрологии было же указано на водивище Кто раскапывать могилу будет?» Похоронили пустой гроб. «Значит, долго жить буду. И да, когда мои вещи и трофеи вернете?» Сказал же, «забудь». «Не забуду». «Ты даже не представляешь, по каким людям все разошлось. Многие захотели получить оружие, что вывез Барт из немецкого тыла. Фотоаппараты тоже ушли». «Суки». «Что? Я говорю, что припомню еще это разграбление. А сейчас я устал, спать хочу». «Подожди, а где твои награды?» Всю квартиру перевернули и не нашли. Однако я дернул плечом и не стал отвечать. Вернувшись на носилки, я накрылся одеялом и так пролежал до самой Москвы. Жаль, не привезу дыни арбуза в Светлане. Сами мы их каждый день ели. Хотя бы по кусочку сахарному, но доставалось. Ничего, как-нибудь по-другому порадую. Пока лежал размышлял. Устроило меня то, что случилось. В принципе, да. Везде нужно искать плюсы и минусы. Минусы. Я нахожусь в серьезной конфронтации с командованием РККА, что ограбило меня на трофеи. Или там госбезопасность поработала. На месте узнаю. И хотя они об этом еще не догадываются, и конфронтация только с моей стороны, все равно узнают, рано или поздно. Еще и Петровскому не простил, что заслуженную награду, о которой договаривались, зажал. Хотя время есть, может еще и справиться. Да нет, не исправится Время упущено. Да и аккордеон мой он профукал. Плюсы. Я улучшил свой немецкий язык, найдя знатоков среди раненых, двух поволжских немцев. Я с ними в основном и общался, остальные их как-то игнорировали. Так что подтянул навык. Подучился игре на гитаре. Узнал, что существует несколько способов. Жаль, что Лидию Николаевну не помял, как планировал. Но, надеюсь, если встретимся, то шанс еще будет. Вот на этих мыслях и задремал. Проснулся я, когда самолет совершал посадку. Сели благополучно. Самолет был транспортным, но не Дуглас, а вообще одномоторный, моноплан с высоким подъемом крыла на 6-7 пассажиров. Кроме нас пятерых, других пассажиров не было, да и для носилок едва место нашлось. В общем, меня все же вынесли, а тут даже санитарная машина ожидала. С чего такие почести? Я действительно был в недоумении. Меня погрузили в машину, и мы покатили в сторону столицы, аэродром недалеко был, но все же не в черте города. Маринин со своими сотрудниками следом на легковом лимузине ехал, черном ЗИС-101. Госпиталь оказался тот же, где я лежал с первым ранением и куда меня не приняли после второго. Я это запомнил. Палата отдельная, одноместная для ГСС. Меня занесли, врачи изучили мои раны, опросили и сообщили, что осталось только программу реабилитации пройти, так как все практически зажило. Постепенно можно было повышать нагрузки и надо ходить, по палате, по коридору, через пару дней по лестнице можно будет. Выдали два костыля и ушли. Маринин в госпиталь даже не заходил, убедился, что меня приняли и укатил. Между делом я уже принял решение, что делать дальше. Буду строить из себя обиженного властью и ограбленного. Все обдумав, я понял, что намек от фортуны был ясный. Не стоит подобным заниматься. Это был верный знак, дурацкое ранение уже в самом конце операции». Без сомнения, я со своей удачей давно бок о бок существую и знаю ее намеки. Так что больше в рейды мне не ходить, следующий могу и не пережить. А как отказаться? Никак, не поймут. Отказаться от таких рейдов после двух закончившихся ошеломляющим успехом мне просто не дадут. Значит, будем саботировать их. Мне приказывают одно, а я делаю другое. Объяснение одно. Действую по ситуации, выполнить задание не было возможности. Один раз пошлют, второй... В пятый когда-нибудь надоест. Главное мне эти все заброски пережить, в чем появились сомнения. Вот и думай, что делать. Под крылышко Потапова вернуться не вариант. Тот, ничуть не сомневаюсь, тоже меня к заброске в тыл к немцам будет готовить. В другом качестве я ему не нужен. Вот и выходит, что поза обиженного мне пока подходит. Да я реально взбешен ограблением и не собираюсь никому ничего прощать, пока все не вернут. Варье в петлицах. Хм еще больше года ждать, пока погоны введут. В отдельную палату для ГСС Света пришла утром следующего дня. Дочек на попечение двоюродной сестры оставила, малы они слишком, чтобы их носить далеко, а коляску никак не сподобится купить. Да и большой дефицит они, поди еще найди. Хорошо пообщались, у них все в порядке. У Светы два месяца декретного отпуска, потом на работу, даже когда война началась, ничего не изменили. Так что отдыхать и восстанавливаться ей осталось чуть больше месяца а дочек я сам попросил не приносить. Разрешат прогулки по городу, сам приду. Это произойдет через неделю, ну, максимум дней десять. На то мы договорились. Выяснил, что живут они хорошо, много гуляют с дочками. Просто на руках носить их неудобно, руки устают. Хорошо сестра помогает. Да, коляску нужно срочно. Стоит что-нибудь придумать. Света ушла, оставив в гостинцы. Ватрушек напекла, все как я люблю. Побольше начинки, поменьше теста. Как раз и мелакомился, когда появился новый гость, майор Краснов из генштаба с приказом для меня описать от начала до конца свои действия в Белоруссии. Проверил документы, приказ, вроде все настоящее, и мы приступили к работе. Он записывал, был обучен скорописи, а я больше говорил под редкие уточняющие вопросы. Два дня ко мне ходил, острые моменты я не описывал, оказалось пытки даже противника уголовно наказуемы. Вот о Кубе пришлось рассказать, тут вывернуться сложно. Но выставил все это как месть за убитых евреев и расстрелянных военнопленных. Вроде проскочило. Потом про меня забыли на неделю. Только Света через день заскакивала на часок. У нее все время дети занимают. А я активно ходил, врачи разрешили. Раны беспокоили, но все же уже делал до десятка кругов вокруг комплекса госпиталя. Наконец мне разрешили посетить город. Тут прискакал перец из Кремля в звании лейтенанта ГБ, им сообщили, что я ходить могу, и уведомил, что через три дня будет официальное награждение в Кремле, чтобы был готов. Парадную форму мне уже заказали, и он отвез меня к портному. Мне коптер выдал форму командирскую, моего размера, но сильно ношенную и без знаков различия, больше не было и свободных. А моя прошлая, что в госпитале после ареста осталось, уже давно пропала видать выдали кому-то. Я потребовал вернуть все, что мне принадлежало, на что коптерщик скис. Как он вернет? А нечего чужое имущество разбазаривать. Пообещал, если не вернет, шум устрою. После того, как меня в этот госпиталь не приняли, добрых чувств к сотрудникам и врачам я не испытывал, что и демонстрировал. Главрач не мог не заинтересоваться. Подошел, получил честный ответ и ушел. Даже не извинился. В таком виде я к портному и завалился». Заказал тому, помимо парадной, еще и повседневную форму. Одной хватит, все равно долго не проживет. Да и я больше в комбинезонах хожу. Вот только если парадная мне в подарок платить не нужно, уже все оплачено, то повседневная вместе с шинелью идет отдельно. Мы договорились о цене, меня еще к сапожнику завезли, тот только хромовые шьет, снял мерки, и на этом меня высадили у рынка. Лейтенант укатил, обещал, что сам заберет форму и заедет за мной, Ну а я направился к одному из домов у рынка. Там на чердаке клад был. Пять колбасок с золотыми монетами. Пять сотен штук. Нужно дочкам коляску купить. Да и мне по мелочи прибарахлиться. Из моих вещей Свете удалось только аккордеон сохранить, показав чек. Хм, надо бы в прокуратуру зайти. Забрать заявление о воровстве моего аккордеона, пока меня в тюремной больнице содержали. Вроде как получил моральное удовлетворение. Дальше настаивать не стоит. К счастью, на крыше этого здания не было постов зенитной обороны, как на других, так что благополучно посетил чердак, скрыл аккуратно схрон, забрал одну колбаску и закрыл, заворошив пылью, как будто тут ничего не делали, и, вернувшись вниз, направился в сторону рынка. Тут меня патруль и перехватил. Однако справка с разрешением в кармане все честь по чести выправил в секретариате госпиталя. Правда, не по форме одет, но узнав, что сделал заказ на пошив новой формы, козырнули с интересом меня рассматривая, и отправились дальше. А газеты обо мне пишут. На днях было выложено опровержение того, что я погиб. Мол, ошибочка вышла. Лечился в другом госпитале, и произошла путаница с документами. На рынке нашел скупщика, один на весь рынок работал. Продал ему все монеты. Солидная сумма вышла, мы еще и поторговались. И направился за покупками. Как я уже говорил, купля-продажа золота уголовно наказуема, поэтому сам скупщик ничего в руки не брал, деньги принес, а забрал золото парнишка лет 10. Он не подсуден, а тот продолжал гулять на своем пятачке, негромко выкрикивая, что скупает. Для начала я прошелся среди торговцев и напряг их поисками детской коляски для близнецов девочек, а сам пока занялся покупками. Приобрел мешок отличный бритвенный походный набор, расческа и маникюрные ножницы в него входили. А то надоело санитара с бритвой звать, тот и постригал, и брил. Лучше самому делать, да и навык утратить не хочется. У нас такое не делают, проверил. И точно, английская продукция. Видимо, морячки привозят и продают в втридорога. А этот товар распространяется таким вот образом. Качество, на удивление, приличное. Кроме того, перочинный нож. Нормальный охотничий с ножными, причем настоящий. Старичок трепицу на земле растелил и продавал. Я поинтересовался. Распродает работу сына. Тот кузнецом был, да сгинул на фронте месяц назад. Я еще за сапожник купил, хороший нож, да и был в одном экземпляре. Конфет приобрел и печенье. Ну и сапоги отличные для повседневной формы. К ним два комплекта портянок. Те мои сапоги сгинули, пока меня по госпиталям возили. Надо было Свете отдать, как чувствовал. Тут меня и остановила девчушка лет 10 и сопроводила к матери, что стояла за одним из прилавков. У нее была нужная коляска, обещали прикатить. А так как я предлагал двойную цену, то она и назвала ту сумму, что хочет получить. Хорошо, устраивает. Пусть на эти деньги можно приобрести два новеньких велосипеда, не в магазине, а тут на рынке. Но меня эта цена действительно устраивала. Главное, что нашли. А деньги – пыль. Пока ожидали, я просмотрел товар у нее. Торговала женщина в основном хозяйственными вещами. От посуды до разной мелочевки, вроде толкушек и тазиков. Купил стиральный порошок в жестяной банке и два куска ароматного мыла. Тут и коляску привезли. Я внимательно ее осмотрел. Чудо-юдо, конечно, на небольших колесах, но сейчас такой дизайн. И пусть она для мальчиков, синий низ, белый верх, все равно другой не найти. Не новое, но вполне ничего состояния. Так что расплатился, положил в коляску покупки и направился к выходу с рынка. Тут нанял такси, коляску разместили и покатили сначала к портному, где я расплатился за работу. Оба комплекта формы потом лейтенант заберет, а потом и к Светлане на квартиру. Она в курсе, что я сегодня прибуду. Как раз к обеду успевал. Вот и наготовила всего. Я застал Светлану в открытых дверях. Она расплачивалась со старичком за крынку молока. Значит, деревенские все еще развозят свою продукцию. Это хорошо. Молочко я люблю. Мы поздоровались, расцеловались И я предъявил покупку. Коляска привела женщину в восторг. Мне представили Ольгу, двоюродную сестру Светланы. Вот Виктора, сына Ольги, не было. Его в школу устроили, он в первой смене учится. Тут, неподалеку. Пока его ждали из школы, мне предоставили дочек, благо они не спали. Поняшкался с ними и развлекал трещоткой, купленной на рынке. Да тут особо и смотреть нечего. Кульки в пеленках. Только губки бантиком и носики торчат. А глаза мои серые света зеленые кстати светлана у молочника не только молоко приобрела но и творог с домашней сметаной по моему заказу налепила пельменей надеюсь поедим отлично я еще и торт купил как раз выброс в магазине кондитерских изделий случился я туда за пирожными зашел а их не было зато было свежее слоеное печенье все это тоже хозяйкам отдал а чуть позже прибежал десятилетний парнишка мы познакомились и сели обедать дочки спали Света их покормила. Квартира хоть и небольшая, но вместила всех. Виктор спал на кухне на раскладушке. Обе сестры и мои дочки в большой комнате, что являлось и гостиной, и спальней. В ванной комнате на веревках сохли пеленки. Стирать приходилось каждый день. Жаль, еще не выпускают стиральные машины, я бы купил. Хотя и так рады стиральному порошку. Отлично поели, приготовили коляску. На дно одеяло, дочек в коляску и меня отправили гулять, велев раньше, чем через час не приходить, ну а сами прибирались. Торт вкусный был, даже мне понравился. В новом теле я стал любителем сладкого. Погулял с дочками и направился обратно в госпиталь. Еле дошел, все же такие длительные прогулки мне пока тяжелы. Однако и на следующий день, и через день ходил к Свете, меня отправляли на прогулки. По паркам с дочками гулял, неплохо получалось, те спали и не шумели. А потом и день награждения настал. Форму привезли, я все померил. Хромовые сапоги тоже как влитые были. Так что прицепил к парадной форме все награды, а я забрал их из тайника, и меня повезли в Кремль. А там народу... Потапов был, даже Петровский. Много личностей, коих я видел только на фото в газетах. Берия, к слову, тоже присутствовал. Ну и началось награждение. К слову, не меня одного, а полсотни человек, около 40 фронтовиков и восемь гражданских. Сначала ордена, потом и до награждения золотыми медалями дошло. Я оказался последним в списке. Меня наградили за освобождение Минска второй золотой звездой. Город до сих пор в окружении держится. А за помощь в освобождении командиров и уничтожении аэродромов уже орденом Ленина, тоже вторым. Майора мне подтвердили. Однако, как дважды герою, мне на родине положен бюст и квартира в центре Москвы, так что получил ордер на квартиру, а ключи в соответствующие организации получу. Потом до полуночи, до окончания банкета, я общался с Потаповым, Петровским и другими генералами. Много интересного узнал, да и сам сообщил немало. Пожаловался на ограбление, что меня обокрали, я уже в курсе, кто это сделал. Ольга, сестра Светы, сообщила, что подпись на ордере «Потерять» принадлежала Маринину. Он на мой чемоданчик давно поглядывал, еще когда мы у Минска были, а тут воспользовался возможностью. Я это теперь так не оставлю. А Петровский все же исправился. Вручил мне тяжелую кабуру стате. На боку затвора была наградная табличка. Оружие уже зарегистрировано на меня. Личное. Кстати, у обоих генерал-лейтенантов на груди, помимо других наград, были новенькие золотые медали. Успели получить. Уставший, но довольный, я вернулся в госпиталь. Форму не сдавал. Тут же на плечиках повесил. В палате шкаф был. Там и комплект повседневной формы висел. И завалился отдыхать. Только умылся, да в тазике ноги помыл, а то в запреле в этих сапогах. На следующий же день я сначала со Светланой посетил фотографа. Мы с дочками на руках устроили новую фотосессию. А как же, память все-таки. У меня на руках Катерина, у Светы Елизавета. После этого она с дочками ушла гулять, коляска при них. Фотографии будут через два часа готовы. А я направился на такси в ту организацию, что выдает ключи от квартир. Ордер при мне хотя удостоверения у меня нет, только справка из госпиталя, но при полном параде. Впрочем, награды Шинель скрывает. Там меня уже ждали, выделили сотрудника, и он сопроводил к нужному дому, показав квартиру на третьем этаже пятиэтажного дома с лифтом. Трехкомнатная, отличная квартира, благоустроенная, с мебелью. Только хочется сказать, квартира все же казенная, и в случае моей гибели вернется на баланс государства. Вся мебель с инвентарными номерами. Сама квартира мне понравилась. Спальня, рабочий кабинет, гостиная, кухня, совмещенная с обеденным залом, совмещенный санузел, ванна чугунная, кладовка. Вот, в принципе, и все. Ах да, балкон со входом из гостиной, консьержка внизу. Я подписал все бумаги и теперь числюсь жильцом квартиры. К слову, коммунальные за меня государство оплачивает. После этого направился к Свете, девчата тоже захотят посмотреть. И посмотрели. Вот только переехать в большую квартиру отказались. В Светлане до завода тут пару шагов идти, а до моей квартиры на трамвае с пересадкой. Да и их квартира им нравилась. Все рядом. Больница, парк для прогулок, магазины и работа. Моя квартира тоже им понравилась. Было видно, что уборка влажная проведена недавно. Постельное белье постирано, шторы тоже. Ну и сразу приступили к покупкам, чтобы квартира обрела жилой вид, а не казенный, как сейчас. А я к нотариусу наведался оформил завещание на своих дочек, как на наследниц. Света в курсе, хотя и расстроилась. А ей нельзя расстраиваться, молоко может. И да, дочки по метрикам носят мою фамилию и отчество. В итоге я простил то, что меня ограбили. Ну, по-своему. В один из вечеров посетил малину бандитскую. Одет в гражданку, на голове шляпа. Шарф лицо скрывает, пальто не по размеру скрадывает фигуру. Меня проводили к старшему, и я положил перед ним колбаску с золотыми монетами на 100 штук. Тот вопросительно посмотрел на меня, и я объяснил, что нужно сделать. Если все удачно пройдет, получит столько же. Всю следующую ночь я играл в шахматы в соседней палате. Проигрывал свои наручные часы, чему свидетелей было множество. А в это время полыхнула квартира Маринина. Да так, что тот со своей любовницей по новой обгорели серьезно, хотя выжили. Коктейли Молотова, штука страшная». Также заполыхало одно крыло здания Лубянки. Потушить не смогли, выгорело. Зато другую часть отстояли. Искали серьезно. Меня тоже два дня допросами мурыжили. Видимо, Маринин сдал, что только мне все ноги отдавил обокрав. Но доказать ничего не смогли, я был чист. А оплату ворам передал инкугнито. Записка ушла старшему, и те забрали колбаску с монетами из тайника. Я честно расплатился за хорошую работу. Пусть не Маринин не должен был выжить, но тот своим телом выбил окно, выпрыгивая наружу, сломал обе ноги, еще и паново за ним, но буду считать, что отработали отлично. Если Маринин снова на горизонте появится, уже сам завершу дело. В остальном время шло тихо, пока врачебная комиссия не постановила, что я годен к военной службе без ограничений. Попрощался с врачами, с девчатами, дочками, ключи от своей квартиры Свете отдал, если надо переночуют, а так присматривать будут. И на этом отбыл в Киев, к штабу фронта. Потапов заждался. В поезде я сразу лег на верхнее место в купе. Как же надоедала эта предпоездная подготовка. Устал, честно слово. Я был в повседневной форме. Парадную оставил в шкафу в квартире. Награда у меня на груди. Это копии заказал у одного ювелира. А настоящие в том же тайнике, где ранее я держал. Как и все документы к ним. Ситуации всякие бывают. Вот и пытаюсь подстраховаться.